Глава 6 Главврач 17-й психоневрологической больницы Илья Борисович Рубинштейн внешне был типичнейшим профессором медицины, каким изображали их когда-то, когда Володя Дубинский был еще школьником, в книжках про самоотверженных и добрых докторов, свято следовавших к клятве Гиппократа. Темный с ее ежик на голове, густые усы того же окраса. Умненькие смеющиеся глаза за толстыми стеклами очков. Смешинка пряталась в упомянутых усах. Словом доктор Чехов на одном из лучших его портретов. Дубинского и Игоря Калину, заявившегося в больницу на пару со следователем и решившим разобраться в ситуации лично, Илья Борисович встретил спокойно и доброжелательно. Бумаги, в соответствии с которыми его особый пациент Николай Иванов был отпущен из больницы на семь дней, он приготовил заранее. И сейчас, сидя в небольшом уютном кабинете главврача, Игорь, пока Владимир Владимирович задавал Рубинштейну первые вопросы, изучал их самым внимательным образом. От Дубинского не укрылось, что на физиономии Калины, читавшего документы, все отчетливее прорисовывается недоумение. Вы же понимаете, с мягкой улыбкой на лице говорил между тем доктор, что таких пациентов, кому попало мы на поруки и на сутки, не то что на неделю, не выдаём. Каких таких? Поинтересовался Дубинский, все еще не получивший ответа на свой запрос по отпечаткам пальцев Иванова. Таких, как Николай, фактически отбывающих здесь свой срок. Он действительно болен. Приступы агрессии у него врожденные, так же, как и олигофрения. Если не ошибаюсь, это уже второй э, инцидент, во всяком случае, на моей памяти. Так же, как и в первый раз, Иванов кинулся на человека с ножом. Слава богу, не убил, но ранил достаточно тяжело. Володя, глянь! Игорь Калина протянул Дубинскому два скрепленных степлером листа бумаги прерывая его беседу с врачом. Дубинский поморщился, но документ все таки взял и почти сразу понял, что именно вызвало недоумение оперативника. В руках следователя оказалось подписанное, снабженное всеми необходимыми печатями и составленное по всей форме, постановление ОРБ ГПУ МВД о необходимости проведения с заключенным Ивановым ряда следственно-оперативных мероприятий. А также в связи с необходимостью дать ему возможность захоронить собственную мать Иванову Любовь Степановну и ввиду перечисленных обстоятельств освободить имерек на семь суток под расписку подполковника МВД Степанова Дмитрия Ивановича. Аккуратный и предусмотрительный доктор не только лично изучил удостоверение, предъявленное подполковником, но и догадался отксерить его. В итоге Дубинский с Калиной получили возможность собственными глазами прочесть, что означенный подполковник является заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией в органах власти ОРБ ГПУ МВД по юго-западному округу Москвы. После довольно тяжелой паузы, повисшей в кабинете главврача, заговорил Владимир Владимирович. «Скажите, пожалуйста, доктор, что именно подвигло вас, на то, чтобы отксерить удостоверение Степанова. — Вам что же, показалось, что оно может оказаться поддельным? — Боже упаси! — улыбнулся Рубинштейн. — Я, знаете ли, в таких тонкостях не разбираюсь. И подлинник от подделки вряд ли отличу. Просто когда речь идет о таких пациентах, как Николай Иванов, излишняя осторожность никогда не помешает. Судя по всему, в данном случае ваш визит к нам Это подтверждает. Он усмехнулся так искренне, словно все это время едва сдерживал смешок. Хотя что уж такого веселого углядела Илья Борисович во всей этой истории, понять было решительно невозможно. А сами вы, когда услышали о покушении на Мансурова, вам не пришло в голову, что это может быть связано с вашим пациентом? Кто сказал, что я об этом слышал? Рубинштейн продолжал улыбаться. «Услышать что-либо нынче можно исключительно по телевизору, а я — голубчик. Смотрю его раз в год, по чистой случайности. Спец по просмотру телепрограмм у нас исключительно баба Сима. Правда, я не совсем понимаю, почему она, прежде чем отправляться к вам, не обратилась ко мне. Впрочем, нет, это я зря. В тот день, если не ошибаюсь, я почти до самого обеда был в Минздраве. Так что... К слову сказать, баба Сима за Иванова страшно волнуется. все спрашивает, когда же его нам вернут. Илья Борисович вопросительно посмотрел на Дубинского. В его взгляде снова запрыгали смешинки, чего Володя почувствовал раздражение. «Нет, верно говорят, что все психиатры сами психи», подумал он и покачал головой. «Мы приехали к вам еще и в этой связи тоже», заговорил Игорь. По причине открывшихся обстоятельств «Допрос Иванова мы обязаны провести в присутствии его лечащего врача. А лично от вас, Илья Борисович, нам понадобится, возможно, словесный портрет подполковника Степанова, в случае, если его документы и впрямь фальшивка». «Лично я...» — Калина повернулся к Дубинскому. «Так и думаю». Николая вел лично я...» — задумчиво произнес Рубинштейн. «В данный момент...» Я как раз работаю над диссертацией по поводу агрессивных проявлений у больных олигофренией, когда вы намерены проводить допрос Иванова. «Чем быстрее, тем лучше», — сказал Дубинский. Доктор заглянул в свой блокнот, лежавший на столе, сверил его с перекидным календарем и неразборчивым угловатым почерком и, наконец, кивнул. «Если вас устроит сегодняшняя вторая половина дня, я готов». Вероятно, мне придется к вам подъехать. Запишите адрес и время, скажем, 14.30». Покинув 17-ю больницу, Калина с Дубинским разъехались в разные стороны. Игорь отправился на юго-запад Москвы разыскивать подполковника Степанова. Владимир отправился к себе. В прокуратуре его ожидали сразу две бумаги, имевшие непосредственное отношение к делу. Одна из них из архива МВД, Сообщала, что на его запрос по отпечаткам пальцев получено следующее заключение. Отпечатки абсолютно идентичны пальчикам некоего Иванова, Николая Степановича, который в настоящий момент отбывает срок по статье. Читать дальше Дубинский не стал. Еще бы к Новому году проснулись», — буркнул он и перешел ко второму документу. И здесь его ждал настоящий сюрприз, можно сказать, двойной. Прежде всего, сестра Игоря Калины сработала на все сто. Сроки, в которые была проведена химико-биологическая, а также техническая экспертиза кинжала, для медлительной экспертной системы попахивали фантастикой. Но главное заключалось в другом. На лезвии кинжала был обнаружен опаснейший и редкий яд — рецин. Длиннющая формула и химические характеристики его приводились, но Дубинский их пропустил мало того ножичек оказался с отвратительным на взгляд владимира секретом баллончик для яда находился непосредственно в рукоятке кинжала и выпускал свое смертоносное содержимое в тело жертвы в момент удара ешь твою мать выругался дубинский и на мгновение даже зажмурился получалось что в момент первого покушения мансорова спасло чудо если бы лезвие задело рената георгиевича даже слегка Дело завершил бы Вот уж поистине от судьбы не убежишь. Очевидным было и то, что несколько миллиграммов яда стекли по желобку в момент удара кинжала об пол. Древний механизм, судя по всему, работал как часы. Это что же получается? Пробормотал Дубинский и, выйдя из-за стола, нервно прошелся по кабинету. Получается, тот, кто подсунул ваново орудие убийства, в том, что кто-то и впрямь подсунул, Сомнений не возникало. Ой, как непрост. Дай-то бог, чтобы полковник Степанов отыскался и сообщил, например, что во время следственного эксперимента Иванов сбежал. Тьфу, что я несу? Это еще хуже. Тогда и вовсе никакого следа не останется. Впрочем, ни он, ни Игорь практически не сомневались, что никакого подполковника Степанова они не найдут что такового вообще в природе не существует. Если бы существовал, давно бы объявился сам. Мало того, что сообщение о первом покушении на Мансорова прошло по всем внутренним сводкам, так ведь еще и физиономию Иванова по ящику демонстрировали. Что касается физиономии самого Степанова, ксерокопия, снятая с удостоверения, оставляла по своему качеству желать, мягко говоря, лучшего, во всяком случае, несколько черных пятен, получившихся на месте фотографии, с трудом давали представление, разве что округлом овале лица, но никак не о его чертах. На столе следователя зазвонил телефон. «Можешь звонить своему турецкому», сообщил Игорь. «Как мы и думали, полное фуфло. Об этом типе никто никогда не слышал». Несколькими часами позже состоялся, наконец, допрос Иванова, давший следствию совсем немного. Хотя, обнаружив в кабинете Дубинского Илью Борисовича, Николай явно обрадовался, и как раз благодаря присутствию доктора кое-что вытянуть из Иванова все таки удалось, после чего Владимир Владимирович слегка изменил свое мнение о Рубинштейне. Психом он явно не был. «Ну, Коленька!» Илья Борисович сел совсем близко к своему пациенту, касаясь его коленей своими. При этом и как бы напротив него. стулец с позволения Дубинского поставил заранее сам. «Хочешь, небось, к бабе Симе?» Иванов посмотрел на него и улыбнулся в ответ на неизменную докторскую улыбку. Теперь, по крайней мере, привычка Ильи Борисовича почти все время улыбаться стала следователю понятно. «Хочу!» — прошептал он. «Ну и славно! Скоро увидишь свою бабу Симу. А чего ты шепчешь-то? Голос потерял, что ли?» «Да нет, вот совсем другое дело!» Но прежде чем мы с тобой поедем к ней, давай кое-что ты мне расскажешь. Помнишь, кто за тобой приехал и увез тебя с собой?» Николай кивнул. «Дима, он добрый, он мне куртку красивую купил, мамочку в ней, чтобы похоронить». Лицо Иванова скривилось в плаксивую гримасу. «Ну-ну!» — доктор потрепал его по плечу. «Ты же мужик, Коля, раскисать тебе не положено». «Надо мстить!» — тут же оживился Иванов. «Дима сказал, надо тому дядьке, что мамочку убил. Вот видишь!» — спокойно заметил Рубинштейн, не обращая никакого внимания на насторожившихся следователей. «И Дима так сказал. Ты послушался его, верно? Ну, а они...» — Николай злобно нахмурился и ткнул пальцем в игоря, сидевшего ближе к нему. «Чего они-то не отпускают?» На его вопрос Илья Борисович тоже не обратил никакого внимания. «Расскажи-ка лучше, как ты мстил, Коленька!» Ласково попросил он, снова тронув Иванова за плечо. «Вы, наверное, поехали к тому мужику на машине?» Этот вопрос доктор обговорил предварительно со следователем. Но ожидаемого результата, описания машины, он не дал. Выяснилось только, что машина была черная, классненькая, и внутри мягонькая, то есть, скорее всего, какая-то темная иномарка. Вероятно, главным результатом этого допроса стала некоторая ясность по поводу самого места происшествия, клуба Энерджи и участия в покушении кого-то из сотрудников. Путем множества вопросов, задавал которые по подсказке Дубинского доктор, на ходу ловко формулируя их в доступный для Иванова вид, выяснилось, что дядьку, убившего Колину маму, Дима показал ему прямо в клубе, куда их привел другой дяденька. Затем и Дима, и другой дяденька ушли вслед за Мансоровым в зал. А вот вышли они или нет, Коля не знал. Не до того ему было. Он затаился под лестницей, ожидая, когда его враг выйдет в вестибюль. Дима предупредил, что выйдет он, когда все уже уйдут. Вот он и ждал. Красивый ножичек ему вручил также добрый Дима. Все эти довольно скудные сведения раздобывались в кабинете Дубинского почти полтора часа. После чего Николая увели, а Рубинштейн, заметно уставший, но покорный, был отправлен к фотохудожникам составлять портрет доброго Димы. — Ну что, опер? — вздохнул Володя Дубинский, закончив писать протокол. — Ясен день. Разрабатывать будем этот чертов колубешник. По крайней мере, один свой человек у нас там имеется. «Это Павленко, что ли?» Калина дернул плечом. «Лично я бывшим из наших не сильно бы доверял. Тем более на такие бабки свалившим. Брось, не будь предвзятым. Может, у него дома семеро по которых на наши оклады не прокормишь. Не говоря уже про одеть. Это ты у нас молодой, холостой. А Павленко, я думаю, где-то под полтинник, как минимум. Словом, Игорёк, изволь с бывшим майором сотрудничать». — Давай садись. Сейчас мы с тобой быстренько набросаем план необходимых оперативно-следственных действий. Калина слегка пожал плечами, вздохнул, но послушно придвинул стул к Володиному столу. — Значит, так. Дубинский на секунду задумался. Черная гелевая ручка, которую он держал в пальцах, повисла при этом над чистым листком его рабочего блокнота вопросительно. — Значит, так, — повторил он. «Прежде всего, повторный опрос всех свидетелей. Во-первых, список у тебя их есть?» Игорь кивнул. «Далее попросить Павленко охарактеризовать каждого из них самым подробным образом. Вообще-то их не так много, но, по крайней мере, с одним, точнее, с одной из них, предвидится Марокко», — сообщил Калина. «С депутаткой Мосгордума, что ли?» — догадался Дубинский. «Ну да». Ничего, пробьешься к ней как миленький. В крайнем случае на прием запишешься. Так, дальше. И это важно. Меня крайне интересует генеральный директор клубешника. Как его там... Дубинский отлистал несколько страниц блокнота назад. Ага, ну и имичка. Гордей Васильевич Сибиркин. И его почему-то у нас пока что безымянный старший менеджер. Хочешь знать, куда они делись и почему так быстро свалили в тот день? «Правильно мыслишь», — кивнул Владимир. «Понимаешь, по идее, столь важного гостя этот Гордей просто обязан был проводить до выхода из клуба и под белой ручки самолично усадить в машину. Однако этого почему-то не произошло. И здесь мы с тобой имеем некое непонятное нарушение так называемого протокола». «Чего-чего?» Калина насмешливо поднял одну бровь. «Протокол, — вполне серьезно пояснил Дубинский, — это, Игорек, некий свод правил, которому обязаны следовать участники мероприятия определенного уровня. Он может быть гласным, а может быть и негласным, чем-то вроде традиции. Например, на прием в Кремль нельзя являться дамом в дешевой бижутерии или, скажем, В чем нибудь вроде современных юбчонок длиной с пояс для резинок. И это вполне официально вписано в соответствующую бумагу. Ну а правило провожать важного гостя вплоть до посадки в машину? Скорее традиция, но на самом деле тоже вполне протокольная. Ты что-то сказал? Какой ты умный, Дубинский!» С ядовитым восхищением произнес Игорь. «Особенно насчет пояса для резинок. Все то ты знаешь». Да еще с нами безграмотными чурбаками делишься. Щедрая твоя душа. Ладно, хватит рничать. Дубинский нахмурился. Лучше, если и без меня все знаешь, приступай к исполнению. Мне, к твоему сведению, сегодня с этим планом еще к турецкому в генеральную ехать, так что вперед и с песней. Есть с песней! Калина неожиданно бодро вскочил со стула и улыбнулся. Слушай! А в порядке бреда не попросишь заодно у своего знаменитого турецкого какого-нибудь опера мне до пары? Ты ж понимаешь, время-то работает совсем не на нас. Дубинский внимательно глянул на Калину, не шутит ли. И, убедившись, что не шутит, она против наглеет. Молча показал ему кукиш. — Все понял, господин начальник, — фыркнул тот. — Так бы сразу и сказали, но я пошел. Слава богу, наконец-то! буркнул Владимир. Спустя несколько минут, оставшись в одиночестве, он вновь склонился над своим блокнотом.